Глава 34. Таня. Однажды, еще, будучи беременной, я пожаловалась начальнице на то, что так медленно тянется время. Та улыбнулась и произнесла. После родов все изменится, и оказалась права. Когда рождаются дети, время словно закручивается каким-то волшебным маховиком и устремляется вперед. Вот они, роды. Я помню тот день по минутам, будто все случилось вчера. Раз, и выписка. Моргнуть не успела как малышка уже окрепла и набрала вес. Педиатр вновь хвалит Вику. Я чувствую радость и гордость за своего ребенка. Далее совершаю обход по профильным врачам. Записываю их рекомендации. В остальном все идет своим чередом. Две недели прошло с тех пор, как отцу Руслана сделали операцию. Все это время мы лишь созваниваемся по скайпу. Я начинаю привыкать к его отсутствию и не вздрагивать каждый раз, когда без предупреждения звонят в дверь вот как сейчас. Я только-только уложила вику на первый сон, поэтому особенно тороплюсь к двери, не хочется, чтобы дочку случайно разбудили. На пороге максим. он потрясающе выглядит в костюме, белоснежной рубашке, начищенных туфлях. Я же в домашней футболке да еще и приспособленной для кормления, мгновенно чувствую неловкость. Это так неправильно. В первые месяцы после родов женщина особенно уязвима в том числе потому, что идет процесс восстановления организма. Я рассеяна, немного растрёпана. Забыла, когда в последний раз была в парикмахерской. Я бы предпочла видеть дома своего мужа, который принимал бы меня любой поддерживал, а не чужого, по сути, человека. Максим улыбается. «Таня, привет», — говорит он. «Тише», — умоляю я. «Вика спит». «Извини», — послушно шепчет он. «У меня для тебя сюрприз. Зайду?» «Конечно». Делаю шаг назад, приглашая его в прихожую. Сердце как по команде ускоряется. Не считая Вику, мы вдвоем у меня дома. Вернее, в доме Руслана. Ситуация неправильная и в то же время волнующая. Максим достает из-за спины пакет и вручает мне. «Что там?» «Посмотрим», — подбадривает он. «Я слушаюсь». В пакете лежит упаковка восточных сладостей и коробка с часами, теми самыми, которые пропали из квартиры. «О, Боже! Как ты их достал!» «Я читала в интернете, что именно эту модель уже не найти» а кому не найти». Лукаво пожимает он плечами. «Для некоторых людей нет ничего невозможного». «Сколько я тебе должна?» «Не буду лгать, что сделал тебе подарок безвозмездно», говорит Максим. У него быстрая речь, приятный голос, наполненный шутливыми интонациями. «Составишь мне компанию за ужином?» «Что?» «Теряюсь я. Он ведь шутит. Какой еще ужин? Я мама-младенца. Он посторонний мужчина. Это даже смешно». «Ладно, кажется, мне придется во всем тебе сознаться», — говорит он, уловив мой скептический настрой. «Я недавно расстался с девушкой. Она ушла к моему другу, представляешь? Теперь у меня ни девушки, ни друга. Остальные приятели знают мою ситуацию, лезут с советами, задолбали. Я никого не хочу видеть», — слегка улыбается. «Мне просто хочется с кем-то поесть. Ни одному. С кем-то, кто не будет лезть в душу, но при этом расскажет что-то новое и интересное». «Таня, эти часы на дороге не валялись. Будь милосердна». «Я могу подумать». «Сегодня в семь. Украду тебя буквально на пару часов». «Я постараюсь договориться с мамой». «Мама только рада побыть с Викой и отпустить меня на несколько часов. Я сцеживаю молоко на всякий случай. Вдруг дочка проголодается. Делаю укладку, наношу легкий макияж. Как давно я не чувствовала себя привлекательной женщиной. Не ходила на свидание. Один раз с Русланом, потом снова Игорь, который меня не баловал. Какой я была дурой! Столько времени на него потратила. Хорошо, что этого мужчины больше нет в моей жизни, благодаря Руслану. При мысли об отце моей дочери в момент становится грустно. И стыдно, и неудобно. Идея поужинать с Максимом кажется абсурдной. Я ощущаю себя предательницей. И все же мне нужно развеяться, выйти из дома хотя бы ненадолго. Ни в парк и ни в магазин. Да и часы. Они ведь и правда стоят баснословных денег. Попробую уговорить Максима дать мне рассрочку. Он заезжает за мной всеми, как договаривались. Дорога до ресторана занимает минут десять. Нас сразу же проводят к лучшему столику. Я беру меню и тщательно его изучаю. Максим же ведет себя естественно. Рассказывает немного о своем бизнесе, о внезапном возвращении в Россию. А ты... Расскажи, Таня, как так вышло, что весь мир считает, что ты мать ребенка Руслана Сабурова. Неужели это возможно? Почему нет? Необычная у вас ситуация. Какие только домыслы не ходят вокруг вас с Викой. Да, лучше не читать в интернете, это все ложь. На самом деле ситуация довольно простая. Все началось с моей сестры Маши. Она гений. Из тех, у кого огромный IQ. Закончила МГУ с отличием и устроилась в фирму Артура Манапова. Максим кивает. «Очевидно, что он слышал об истории любви моей сестры и миллиардера из «Форбс». Да и кто о ней не слышал?» «Маша и познакомила меня с Русланом однажды. Но у нас не сложилось». «Почему?» «Мы слишком разные с ним», — произношу с улыбкой. Максим смеется. «Любимая женская отговорка», — кивает он, будто упрекая в моем лице всех женщин мира. «Я смеюсь». «Вы знакомы с Русланом?» «Мельком. Он занятой человек». И, насколько я знаю, в основном живет в Штатах. Время за беседой летит незаметно. Между нами пропадает неловкость, и к огромному облегчению не появляется флирт. Мы стараемся оба иронизировать насчет своих непростых жизней, словно соревнуясь, кому досталось сильнее. В дамскую комнату я отлучаюсь буквально на одну минуту, а когда возвращаюсь, Максим говорит. «Твой телефон», — он звонил. Испугавшись, что что-то с Викой, я кидаюсь к сумочке и достаю мобильный. На экране надпись «Руслан». Сердце в груди обрывается. Я беру трубку и прижимаю к уфу. Да. Таня, я вернулся в Москву, а тебя нет. Где ты?